Глава девятнадцатая Сэнди был дома, когда Барбара вернулась. Он сидел в гостиной, читал газету и курил толстую сигару, которая наполняла воздух густым тяжелым дымом. «Только пришла?» — спросил он. «Да, мы ходили прогуляться в Каса-де-Кампо». «Зачем вы туда пошли? Там до сих пор полно неразорвавшихся бомб». «Там теперь безопасно». Гарри захотел пойти. «Как он?» «Немного не в духе». Думаю, Дюнкерк повлиял на него сильнее, чем он хочет показать. Сэнди улыбнулся сквозь завесу дыма. Ему нужно найти себе девушку, вероятно. — Чем ты хочешь заняться в четверг? Пообедаем? — Что? Барбара озадаченно взглянула на него. — Это третья годовщина нашей встречи. Ты забыла? Он выглядел уязвленным. — Нет, нет, конечно. — Давай пообедаем где-нибудь, это будет здорово. Она улыбнулась. Сэнди, я что-то устала. Пойду немного полежу перед обедом. Да, хорошо. Барбара заметила, что ее забывчивость расстроила Сэнди. Дата совершенно выскочила у нее из головы. Выйдя из комнаты, она столкнулась в коридоре с Пилар. Та посмотрела на нее своими бесстрастными темными глазами. — Зажечь огонь, сеньора, становится немного холодно. — спросил у мистера Форсайта Пилар. Он в гостиной. — Хорошо, сеньора. Девушка слегка приподняла брови. Домашние дела были сферой, где правила хозяйка. Барбаре было все равно. По пути домой после встречи с Гарри ее охватила тяжелая усталость. Ей нужно было лечь. Она поднялась наверх, растянулась на постели и закрыла глаза. Но в голове кружились образы. Приезд Гарри в Мадрид после исчезновения Берни. Конец надеждам, что Берни жив. Потом бургос Бургас... Бургас где она встретилась с Энди. Барбара прибыла в столицу националистов в мае 1937-го. Началось лето, с голубого неба на старинные дома ярко светило солнце, попасть за линию фронта было невозможно, ей пришлось проехать из Мадрида во Францию, затем снова пересечь границу с националистической Испанией. По пути она прочла речь доктора Марти, уважаемого деятеля Красного Креста, обращенную к представителям организации в Испании. «Не вставайте ни на чью сторону», — говорил он, — «рассматривайте ситуацию только клинически, решая, чем вы можете помочь». И именно этим она и будет заниматься», — решила для себя Барбара. Переезд во франкистскую Испанию нельзя считать предательством Берни. Она отправилась туда, чтобы выполнять свою работу, так же, как делала в республиканской зоне. Ее зачислили в отдел, который занимался пересылкой сообщений между членами семей из-за военных действий, оказавшихся по разные стороны линии фронта. В основном это была уже знакомая ей административная работа, легкая в сравнении с прежними обязанностями, когда приходилось иметь дело с пленными и детьми. По особой заботливости коллег Барбара понимала, что они знают про Берни. Она вдруг обнаружила, что ей, привыкшей брать ответственность на себя, Это мягкое сочувствие неприятно. В результате Барбара стала резка в общении с сослуживцами. Она никогда не заговаривала с ними о Берни и не посмела бы упомянуть его в беседах с испанцами, чиновниками, матронами из зажиточных семей и отставными полковниками, которые работали с испанским Красным Крестом. Они всегда вели себя подчеркнуто вежливо, вызывая в Барбаре ностальгию по неформальному общению в зоне республиканцев. Однако... На собраниях и приемах, куда она была вынуждена ходить, иногда выказывали злобу и отвращение к ее занятию. «Я не согласен с обменом захваченных в плен солдат», сказал ей как-то раз один старый вояка из Испанского Красного Креста. «Дети — да. Пересылка писем между членами разделенных семей — да. Но менять Испанского Идальга на Красную Собаку никогда — никогда!» последние слова Он выкрикнул с такой яростной горячностью, что подбородок Барбары осыпало брызгами его слюны. Она отвернулась, ушла в уборную, и там ее вырвало. Лето продолжалось, и Барбара все глубже впадала в уныние, отстранялась от людей, будто ее окружала тонкая завеса серого тумана. Наступила осень, по узким мрачным улицам носились холодные ветры, В кафе, мимо которых проезжали бесконечные грузовики с угрюмыми солдатами, сидели нахохлившиеся люди. Барбара с головой погрузилась в работу, стремясь сделать что-то, добиться успеха. По вечерам она приползала в свою квартирку, едва держась на ногах. Пару недель в октябре она делила жилье с Корделей, медсестрой-волонтером из Англии, которая приехала с фронта в Бургас отдохнуть. Это была девушка из семьи английских аристократов. Недавно она стала монахиней, но обнаружила, что у нее нет к этому призвания. «Вот я отправилась сюда, чтобы сделать что-нибудь хорошее», — сказала она с серьезным выражением на некрасивом добром лице. «Видимо, я здесь по той же причине», — отозвалась Барбара. «Ради всех тех, кого казнили, за их религиозные взгляды. Барбара вспомнила церковь, превращенную в овчарню, куда они с Берни заходили в тот день, когда упал самолет, с испуганными овцами в углу. Людей убивали за разные взгляды, в обеих зонах. «Вы же были в красной зоне, как там?» «Удивительно, но во многом так же, как здесь». Она посмотрела в глаза Корделии. «У меня там был парень, англичанин из интербригады. Его убили при прихорами». Барбара рассчитывала шокировать Корделию, но та лишь печально кивнула. — Я помолюсь за него, зажгу свечу. — Не надо, Берни это не понравилось бы. Барбара помолчала. Я не произносила его имя вслух уже много месяцев. — Молитесь, если хотите, хуже не будет, но не зажигайте свечей. — Вы любили его. Барбара не ответила. — Вам нужно почаще выходить, — сказала Корделия. — Вы проводите здесь слишком много времени. Я очень устаю. В церкви устраивают благотворительный обед. Я пойду к Арделия. Я не собираюсь обращаться к религии. Покачала головой Барбара. но Я не то имела в виду. Просто вам не нужно жить прошлым. Я и не живу. Пытаюсь не думать о нем, хотя чувства всегда со мной, задавленные внутри. Это... Она взглянула в глаза Кордели и прокричала. «Это проклятая злость! Что он мог уйти и оставить меня вот так? Уйти и умереть, дать себя убить, скотина!» Она зарыдала, и ее тело сотрясалось от всхлипов. «Вот я вас шокировала!» — сквозь слезы проговорила Барбара. «Я хотела поразить вас!» Она истерически засмеялась, почувствовала, как ей на плечо осторожно легла рука. «Отпустите эти чувства», — услышала Барбара слова Кордели. «Вам нужно как-то избавиться от них. Мне это знакомо. У меня есть брат, он пошел плохой дорогой. Я очень любила его и злилась на него глубоко внутри, страшно злилась. Не хороните себя в этом чувстве. Не надо». Иногда Барбара соглашалась куда-нибудь сходить с Корделей, хотя провела черту и не включалась ни в какие церковные дела. Случалось... Она чувствовала себя неловко и не могла рта раскрыть, но время от времени встречала кого-нибудь, кто проявлял к ней доброту или был интересным собеседником, и тогда серый туман вокруг нее слегка рассеивался. В последний день октября, незадолго до окончания отпуска к Орделии, они пошли на вечер, который устраивал один чиновник из техасской нефтяной компании, снабжавший топливом франка. Барбаре там не понравилось — Роскошный прием в лучшем отеле «Бургаса», вокруг горластые американцы, довольные почтительным отношением к гостей испанцев. Она подумала, что сказал бы Берни. «Тайное сборище интернационала-капиталистов в павлиньих перьях». Что-нибудь в этом роде. Корделия разговаривала с испанским священником. Барбара стояла одна, курила, потягивала дрянное вино и наблюдала за приятельницей. Скоро Корделия уедет. Ее отпуск заканчивается. Девушка полюбилась ей, хотя у них не было ничего общего, за исключением чувства, что они не созданы быть обычными женами и матерями. Глядя на нее, Барбара понимала, что будет скучать по ней и по ее нетребовательной доброте. Она вдруг остро ощутила себя голодранкой среди всех этих богато одетых женщин и решила потихоньку улизнуть. Развернулась и увидела, что рядом с ней стоит мужчина. Она не заметила, как он подошел. Незнакомец улыбнулся, обнажив крупные белые зубы. — Я не ошибся, вы с подругой говорили по-английски. — Да, — неуверенно улыбнулась Барбара. Она представилась, подумала, что в незнакомце есть какая-то нарочитая броскость, хотя улыбка у него была приятная. Мужчина сказал, что его зовут Сэнди Форсайт, и он возит английских туристов осматривать поля сражений. Он растягивал слова, как люди высшего класса, и тем напомнил ей Берни. «Это сплошная пропаганда», — пояснил Сэнди. «Я показываю им поле битвы и касаюсь военных вопросов, но вплетаю в рассказ факты о зверствах красных. Обычно туристы — старые дураки, интересующиеся войнами. Поразительные невежды». Один спросил, правда ли, что у всех басков шесть пальцев. Барбара засмеялась. Ободренный этим, Сэнди рассказал о полном автобусе пожилых англичан, которые, когда машина сломалась, в агонии топтались на обочине дороги, стесняясь отойти в кусты и облегчить лопающиеся мочевые пузыри. И снова Барбара захохотала. Уже много месяцев никто не мог ее рассмешить. Сэнди улыбнулся. Почему-то я понял, что могу рассказать вам эту историю, и она не повергнет вас в шок, хотя для смешанной компании она явно не годится. Я медсестра, провела в Испании больше года по обе стороны фронта. Меня уже ничто не повергнет в шок. Сэнди кивнул, явно заинтересованный, предложил ей сигарету, и они немного постояли, наблюдая за собравшимися. Ну и что вы думаете о Новой Испании и ее друзьях? — Наконец спросил Сэнди. — По-моему, здесь, в сравнении с Мадридом, гораздо больше порядка. Но сильно ощущается военное положение. Суровое место. Она посмотрела на Корделию, которая все еще увлеченно беседовала со священником. — Может быть, церковь как-то все смягчит. Сэнди выпустил клуб дыма. — Не рассчитывайте на это. Церковь знает, с какой стороны на ее хлеб намазывают масло. Она позволит режиму делать что угодно. «А он победит. Вы ведь понимаете, на его стороне войска и деньги. Церковники знают. У них на лицах написано. Это лишь вопрос времени». «Таково ваше мнение?» «О, да». «Вы католик?» «Ну что вы, нет!» — засмеялся он. «А моя подруга католичка. Да, вы правы, они победят». Барбара вздохнула. «Это лучше, чем обратная ситуация». «Может быть». Я, вероятно, останусь здесь, когда все завершится. Англия меня утомила. — Никаких семейных ус? — Нет. — А у вас? — не о чем говорить. — Не хотите пойти выпить как-нибудь вечерком? Я сейчас не работаю, ищу другое занятие, и мне здесь одиноко. Барбара удивленно взглянула на него. Она такого не ожидала. — Никаких обязательств, — добавил Сэнди. — Просто выпьем по бокалу, берите с собой подругу, если хотите. «Да, хорошо», — согласилась Барбара. «Почему бы нет?» Хотя от отчего-то ей было совершенно ясно, что Карделии Сэнди не понравится. Когда настал намеченный вечер, Барбара не хотела идти. Карделия не могла составить ей компанию, отправляясь на какое-то церковное мероприятие, а Барбара чувствовала себя уставшей и подавленной после работы. Они встретились в темном тихом баре рядом с собором. Сэнди спросил, как прошел день на работе. Вопрос вызвал у нее легкую досаду. Он задал его так, будто она трудилась в какой-нибудь унылой конторе или в магазине. «Вообще-то мрачновато. Мне поручили заняться переправкой детей через линию фронта. Большинство из них — сироты. Это всегда ужасно». Барбара отвернулась. Глаза у нее неожиданно защипала от слез. «Простите, у меня был длинный день, и эта новая работа вызвала...» Неприятные воспоминания. «Хотите поделиться?» — с мягким любопытством спросил Сэнди. Барбара решила рассказать. карделия была права. Не имела смысла закупоривать переживания в себе. Когда я работала в Мадриде, там был один человек, англичанин из интербригады. Мы провели вместе прошлую зиму. Потом он ушел на фронт и пропал без вести, при хараме. «Я вам очень сочувствую», — кивнул Сэнди. Прошло всего девять месяцев, трудно с этим свыкнуться. Она вздохнула. «В Испании такие истории теперь встречаются сплошь и рядом, я знаю». Он предложил ей сигарету, раскурил ее. «Доброволец?» «Да, Берни был коммунистом. Хотя он и не из рабочего класса. Он получил стипендию на обучение в частной школе и говорил, как вы. Позже я узнала, что в партии его считали идеологически ненадежным из-за его сложного классового происхождения. Человек не той выделки. Барбара взглянула на Сэнди и удивилась, потому что тот сидел, откинувшись на спинку стула, и смотрел на нее очень напряженным хмурым взглядом. — В какой частной школе учился ваш Берни? — тихо спросил он. — В руквуде Это где-то в Сасексе. — Его фамилия, случайно, не Пайпер? — Пайпер. — Теперь настала очередь Барбары испытать потрясение. — Да, верно. — А вы... — Я провел некоторое время в этой школе и знал Пайпера. Правда, не слишком хорошо. Не думаю, что он упоминал обо мне, худшем ученике в классе. Сэнди хохотнул. Смешок у него вышел странный, похожий на лай. — Нет, он мало говорил о школе. Только то, что ему там не нравилось. — Да, это у нас с ним было общее, я помню. — Вы дружили? Сердце Барбары радостно подскочило, как будто какая-то часть Берни вернулась к ней. Сэнди замялся. Вообще-то нет. Я, как уже говорил, мало знал его. Он покачал головой. Боже, какое невероятное совпадение! — Это похоже на судьбу, — улыбнулась Барбара. Встреча с человеком, который был знаком с Берни. Факт знакомства Сэнди с Берни, даже если они не были друзьями, привлекал Барбару. Они стали встречаться каждый четверг в баре. Барбара вдруг поймала себя на том, что ждет этих встреч. Корделио была на фронт, и теперь Барбара проводила вне дома только эти четверговые вечера. Подруга уехала однажды утром, быстро обняв напоследок Барбару, и, отказавшись от ее предложения, помочь донести сумку до вокзала. Барбара поблагодарила Корделию за то, что с ее помощью начала понемногу возвращаться к жизни, но та улыбнулась и ответила, что сделала бы то же самое для любого другого человека. Этого требовали от нее вера и любовь к Господу. Этот безличный ответ задел Барбару. На нее снова навалилось одиночество. Выяснилось что Сэнди с Гарри был знаком и даже считал его, пусть не Берни, своим другом. В некоторых отношениях он ее озадачивал. Он был загадочен, почти ничего не рассказывал о себе. Новых туров у него в то время не было, но он оставался в Бургасе. Говорил, что пытается раскрутить какое-то дело. Что это за дело, Сэнди так никогда ей и не объяснил. Он всегда был безупречно одет. Барбара подумывала... Нет ли у него где-нибудь подружки? Но Сэнди ни о чем таком не упоминал. В голову ей пришла мысль, а вдруг он гомосексуалист? Но наблюдения этого не подтверждали. Он тоже был одинок. Она это видела. Как-то в декабрьский четверг Барбара спешила в кафе, пробиваясь сквозь холодный безжалостный дождь, который лупил с потемневшего неба. Когда она пришла, Сэнди уже был там, Сидел за их обычным столиком с каким-то человеком в форме фаланги. Они склонили друг к другу головы. И хотя Барбара не слышала слов, она поняла, что мужчины спорят. Она не решалась подойти. С пальто на пол капала вода. Заметив ее, Сэнди махнул рукой. «Простите, Барбара, я заканчивал одно небольшое дело». Фалангист встал, посмотрел на нее. Это был мужчина средних лет со строгим лицом. Он опустил взгляд на Сэнди и сказал. — Дело, которое должно быть выгодно испанцам, сеньор. Испанское дело — испанская выгода. Военный резко поклонился Барбаре и ушел, стуча к облуками по дощатому полу. Сэнди с напряженным от злости лицом глянула ему вслед. Барбара, смущенная, села. Собравшись, Сэнди резко рассмеялся. — Прошу прощения за эту сцену. Планы, которые я строил относительно работы, рушатся. «Тут, кажется, не склонны поощрять предпринимательство». Сэнди вздохнул. «Ничего. Вернусь к своим туристам». Он взял Барбаре напиток и вернулся к столику. «Не подумать ли вам о возвращении домой?» — предложила она. Я уже стала размышлять, чем займусь после окончания войны. Мне не хотелось бы ехать обратно, в Женеву. Сэнди покачал головой и тихо сказал. «Ехать назад нет». У меня там никого. Англия душит. Я понимаю, о чем вы. Барбара подняла бокал. За утрату корней! За утрату корней! Улыбнулся он. Знаете, в тот вечер, когда мы познакомились, я подумал. Вот девушка, которая стоит в стороне и наблюдает. Как я. Правда? Да. Барбара вздохнула. Я очень не люблю себя, потому и стою в стороне. Из-за того, что злитесь на Берни? Сэнди посмотрел на нее очень серьезно. Не стоит думать, что другие люди помогут вам себя полюбить. Я знаю точно. Сам когда-то был таким. Вы? Она удивилась. Сэнди всегда казался таким решительным, уверенным в себе, пока не дорос до самостоятельного мышления. Мне было трудно в школе, сказала Барбара со вздохом. Меня там все время изводили. Она помолчала, но Сэнди ничего не сказал, только ободряюще кивнул. И Барбара выложила ему свою историю. Знаете, иногда у меня в голове звучат их голоса. Нет, я не слышу их, иначе меня можно было бы считать чокнутой. Но я их вспоминаю, когда от усталости ошибаюсь на работе. Говорю себе, что я мерзкая, конопатая, четырехглазая, ничего не стою. После смерти Берни эта нелюбовь к себе усилилась. Она повесила голову. «Я никому не рассказываю об этом. Только Берни знал. Значит, я попал в число избранных?» «Мне кажется, вам можно доверять», — ответила Барбара, не поднимая глаз. «Не знаю почему». «Посмотрите на меня», — тихо сказал Сэнди. «Посмотрите, не бойтесь». Она вскинула голову, храбро улыбаясь и смаргивая слезы. — Скажите им, чтобы проваливали, — велел Сэнди. — Только услышите их. Скажите, что вам на них плевать, и вы им всем покажете. Не вслух, конечно, про себя. Я так делал. Со своими родителями, учителями, которые говорили, что моя судьба — прямой путь к дьяволу. — И это работало? «Да, видимо, работало. Вы ведь верите в себя. И вам нужно поверить. Вы должны решить, чего хотите, и двигаться в том направлении. Не слушайте, что говорят про вас другие люди. Все хотят кого-нибудь унизить, подмять под себя. Это дает им ощущение безопасности». «Не всем. Мне нет. Хорошо большинству людей. Могу я вам кое-что сказать? Пожалуйста. Вы не обидитесь?» «Нет. Вы плохо себя преподносите. Такое ощущение, будто вы не хотите, чтобы вас уважали. Попробуйте уделять больше внимания одежде, прическе. Вы можете быть очень привлекательной женщиной». Барбара снова опустила голову. «Об этом я тоже подумала, когда мы встретились». Она почувствовала, как Сэнди коснулся ее пальцев кончиками своих. На мгновение... Они оба умолкли. Барбаре ярко вспомнились церковь и поцелуй Берни. Она убрала свою руку и подняла взгляд. — Я не... я не готова. После Берни, кажется, я никогда не смогу. — Перестаньте, Барбара, — мягко сказал Сэнди. — Не говорите мне, что верите в эту романтическую чушь, будто у каждого на свете есть только один суженый. — Думаю, я в это верю. Ей хотелось уйти, от избытка разбушевавшихся чувств ее затошнило. «Хорошо», — произнес Сэнди, вскинув руку, — «забудьте мои слова. Останемся друзьями, Сэнди. «Барбара, вам нужен человек, который будет о вас заботиться». Он улыбнулся. «Я всегда хотел о ком-нибудь заботиться». «Нет, Сэнди». «Нет, останемся друзьями, хорошо», — кивнул он, — «хорошо, но позвольте мне проявить о вас хоть немного заботы». Барбара подперла голову рукой, спрятав лицо. Они немного посидели молча, за окном шелестел дождь. Осень сменилась зимой, ходили слухи о новом наступлении националистов, которое положит конец войне. Бургас наводнили итальянские солдаты, потом они исчезли. Сэнди держал слово и больше не устраивал романтических увертюр. Барбара не могла относиться к нему так же, как к Берни, это было немыслимо, и тем не менее, вопреки самой себе, она ощущала внутренний трепет и восторг. Еще один мужчина находил ее привлекательной. Барбара поняла, что отчасти она печалилась о себе, о том, что ее единственный шанс на любовь, поманив, рассеялся как дым. Слова Сэнди словно разомкнули в ней какой-то замок. Она начала думать о нем, как о мужчине, большом и сильном. В середине декабря пришла новость, что республиканцы опередили Франка и сами перешли в наступление. У Теруэля, далеко на востоке. Погода стояла холодная, В Бургасе лежал снег, в конторе говорили, что солдатам на поле битвы ампутируют обмороженные ступни. Красный крест снова принялся за дело. «Вам нужно бросить работу», — сказал Барбаре Сэнди, когда они встретились в тот четверг. «Она вас изматывает». Он посмотрел на нее с тревогой и легким оттенком нетерпения, который Барбара недавно начала замечать. На прошлой неделе Сэнди впервые попытался... Взять ее за руку, на выходе из бара. Они выпили больше, чем обычно, он заказывал еще и еще. Тогда Барбара отняла руку. Сама виновата. Отменила свой отпуск на Рождество, чтобы помочь. Я думал, вы поедете домой, в Бирмингем. Да я собиралась. Но на самом деле не хотела. И рада, что появился предлог не ехать. Барбара посмотрела на него. «А как насчет вас?» Вы никогда не рассказывали про свою семью, Сэнди. Я знаю только, что у вас есть отец и брат. И мать где-то, если она еще жива. Я говорил вам, что порвал с ними. Они остались в прошлом. Он посмотрел на нее. Хотя я собираюсь уехать на пару недель. Ого! Барбара ощутила, как у нее упало сердце. Она рассчитывала, что Сэнди проведет с ней Рождество. Деловая поездка! «Появились возможности ввести машины из Англии. Тут не любят, когда чужаки участвуют в сделках. Это я уже понял. Но для этой работы нужен человек с английским. Я поеду в Сан-Себастьян поглядеть, что там и как». Барбара вспомнила фалангиста, с которым припирался Сэнди. «Понимаю, кажется, это хорошая возможность. Но плохое время для путешествий. Дороги, забиты войсками, идет сражение. Дороги на север свободны». Я постараюсь вернуться к Рождеству. Да, было бы хорошо отпраздновать его вместе. Я постараюсь. Однако Сэнди не успел вернуться. Звонка в контору Барбара так и не дождалась. Это задело ее сильнее, чем она предполагала. В Рождество Барбара пошла одна гулять по заснеженным улицам, завистью заглядывала за ограды домов, где в садиках были выставлены рождественские вертепы, Люди семьями шли в церкви, а потом из церквей, которых в Бургасе было великое множество. Барбара вдруг рассердилась на себя. «Почему она не приняла предложение Сэнди? Чего она дожидается? Старости?» Она вспомнила Берни, и ее сердце вновь охватило печаль. «Но Берни больше нет!» Он позвонил ей в контору через два дня после Рождества. «Простите, я задержался». Барбара улыбнулась при звуках его голоса. «Как все прошло?» «Очень хорошо. Вы говорите с человеком, у которого есть лицензия на импорт, подписанная самим министром торговли. Слушайте, приходите сегодня в бар. Я знаю, еще не четверг...» Она засмеялась. «Да, с удовольствием. В обычное время?» «Увидимся в восемь. Выпьем шампанского, отпразднуем сделку». Барбара надела новое зеленое пальто, которое выбрал для нее Сэнди, сказав, что оно подходит к ее волосам. Как обычно он был на месте раньше ее, на столе стояла яркая коробочка. Сэнди улыбнулся. Запоздалый рождественский подарок с извинениями за слишком долгое отсутствие. Барбара открыла ее. Внутри лежала брошь в форме цветка. Золотая, с маленькими зелеными камешками на лепестках. «О, Сэнди, это восхитительно!» «А это...» «Изумруды», — улыбнулся Сэнди. «Совсем крошечные». «Но зачем? Вы, наверное, потратили целое состояние». «Нет, я знаю, где искать». «Спасибо». У нее дрожали губы. «Я этого не стою». и «Еще как стоите!» Он подался вперед и взял ее руку. И на этот раз Барбара не отняла ее. Сэнди посмотрел ей в глаза и сказал, «Снимите очки. Я хочу увидеть ваше лицо без них».